Он поднял правую руку в блестящих прозрачных одеждах и указал путь Сету, по которому тот должен был покинуть рай земной. Сет повел огромными волосатыми, как у быка, плечами и зарычал так, что брызги слюны облаком вылетели из его рта, распространяя вокруг вонь гниющих зубов. Я почувствовал запах из-за своего укрытия. Сет высоко поднял широкий бронзовый меч и бросился на брата. Этой сцены мы не репетировали, и Осирис был застигнут врасплох. Он стоял, вытянув вперед правую руку. Клинок со свистом опустился вниз. Сет отрубил его кисть у сустава так же легко, как бы обрезал побег виноградной лозы в саду. Она упала к ногам Осириса. Пальцы отрубленной кисти чуть дрожали. Бронза была острой. А Осирис настолько не ожидал нападения, что какое-то время оставался без движения. Он только чуть качнулся. Зрители решили, что отрубленная рука — очередная театральная уловка, и быстро успокоились. — Кисть, наверное, бутафорская, — подумали они, — крови не было, им стало очень интересно, но бояться пока было нечего. Вдруг Осирис с ужасным воплем отскочил в сторону и ухватился за обрубок. В этот момент кровь хлынула красной винной струёй и забрызгала его белые одежды. Держась за обрубок и шатаясь, Осирис заковылял со сцены. Его крик, высокий непрерывный крик смертельной боли, взорвал самодовольство зрителей. Только сейчас они поняли, что стали свидетелями настоящего убийства. Страшная тишина сковала их своими цепями. Не успел Осирис дойти до края сцены, как Сет поскакал за ним следом на своих коротких ножищах и догнал его. Он схватил Осириса за обрубок руки и потащил, как за рукоять, на середину сцены, где бросил несчастного на каменные плиты. Разукрашенная мишурой корона свалилась с головы Осириса, и косички черных волос рассыпались по плечам. Он лежал на каменном полу, увеличивающейся лужи собственной крови. — Пожалуйста, пощади меня, — завопил Осирис. Но Сет вдруг рассохотался, стоя над ним. Он издал оглушительный гогот веселящегося мужчины. Росфер стал Сетом, и Сету было очень весело. Этот дикий хохот вывел зрителей из зацепенения. Однако иллюзия была полной. Они позабыли о том, что смотрят спектакль. Это ужасное зрелище стало для них реальностью. Женщины завизжали, а мужчины заорали в возмущении, ведь у них на глазах убивали их бога. «Пощади великого бога Осириса!» — завопили они. Но никто не встал со своего места и не попытался выскочить на сцену и предотвратить трагедию. Они знали, что борьба и страсти богов не поддаются влиянию смертных. Осирис шарил уцелевшей рукой по ноге Сета. Все еще смеясь, Сет схватил кисть этой руки... Поднял ее и оглядел, как мясник осматривает ногу барана перед тем, как расчленить ее. — Отруби ее! — раздался вопль, хриплый от жажды крови. Настроение толпы опять переменилось. — Убей его! — закричал другой. Меня всегда тревожило, как вид крови и насильственная смерть действуют на самых тихих людей. Даже меня взволновала эта ужасная сцена. Подтошнивала от ужаса, это правда. Но, тем не менее, где-то в глубине моего существа... Возник какой-то отвратительный восторг. Одним небрежным взмахом клинка Сет отрубил руку, и Асирис упал. Рука осталась в окровавленных лапах Сета. Асирис пытался подняться, но не мог опереться на руки, и ноги его судорожно били по земле, а голова моталась из стороны в сторону. Он продолжал кричать. Я пытался заставить себя отвернуться, но хотя желчь обожгла мне горло, я не мог отвести глаз. Сет разрубил руку на той части там, где она соединялась в суставах, и по очереди бросал ее куски в зал. В полете они роняли на зрителей рубиновые брызги крови, зрители рычали, как львы во время кормежки в зоопарке фараона, и тянули руки, чтобы поймать священные мощи своего бога. Работал Сет с религиозным рвением, он отрубил ступни Осирису, затем икры и бедренный сустав, и бросал их кусок за куском, а толпа криками просил «Еще, еще!» «Талисман Сета!» — взвыл вдруг какой-то голос. «Дай нам талисман Сета!» Как гласит миф о смерти Осириса, талисман этот — самая мощная из колдовских средств. Человек, который владеет им, управляет всеми темными силами подземного царства. Это единственное из четырнадцати кусков тела Осириса, которые не смогли обнаружить Исида и ее сестра Нефтида, когда разыскивали часть его тела по дальним уголкам земли, куда Сет разбросал их. Талисман Сета — это та самая часть тела, которая расфер лишил меня, и которая сейчас лежит в середине ожерелья, украшающего мою шею, циничного подарка моего господина Энтефа. — Дай нам талисман Сета, — выла толпа Сет протянул руку и поднял нижний край одежды безногого существа. Он по-прежнему хохотал. Я содрогнулся, узнав безжалостные нотки, такие знакомые мне по наказаниям, которые я терпел от его рук. Какое-то мгновение я снова испытал жгучую боль в паху, когда короткий меч блеснул в окровавленных руках Сета, и он поднял над сценой жалкие останки. «Отдай нам!» — молила толпа, — «отдай нам силу талисмана!» Спектакль превратил зрителей в стадо буйных зверей. Сет будто не слышал их мольбы. — Подарок, — закричал он, — подарок одного бога другому богу. Я, Сет, бог тьмы, посвящаю этот талисман божественному фараону Маммосу. Он поскакал на кривых мощных ногах со сцены и положил свой сувенир у ног фараона. К моему удивлению царь нагнулся и поднял. Несмотря на толстый слой пудры и грима, казалось, будто он потерял дар речи будто вот эти жалкие останки действительно были реликвией Бога. Я уверен, тогда он верил в это. Фараон держал их в правой руке в течение всего представления. Увидев, что подарок принят, Сет поспешил на сцену, чтобы закончить бойню. Меня до сих пор преследует мысль о том, что это бедное существо с отрубленными руками и ногами было живо и чувствовало все до последней минуты. Я понял, что лекарство, которое я дал, не смягчило боли. Я видел страшное мучение в его глазах, когда он лежал на сцене в озере собственной крови и мотал головой из стороны в сторону. Это была единственная часть тела, сохранившая способность двигаться. Я испытал огромное облегчение, когда Сет наконец отрубил голову и поднял ее над толпой за черные косицы. Даже тогда это существо еще в ужасе смотрело вокруг себя, вращая глазами. Потом зрачки погасли и остекленели, и Сет бросил голову зрителям. Так закончилось первое действие спектакля, и публика взорвалась такими оглушительными и восторженными аплодисментами, что чуть не расшатала колонны храма.